Глава 61. Так и знал, что ничего не выйдет. Прикрыл глаза, проводя рукой по волосам. У нас нет выбора, только ико. На меня накатило такое облегчение, что ноги едва не подкосились. Теперь уже расслабленно шагнула к полочке и к моему глубочайшему стыду испытала жуткое разочарование. Отрицательный. Да, пожалуй, это единственный приемлемый вариант. Вышла из ванной, безотчетно проводя повлажневшими ладонями по бедрам и, подцепив сумку, прошла к двери. Я провожу. Хотелось поскорее избавиться от общества жениха, но понимала, что бесполезно спорить. Сережа забрал у меня из рук сумку и донес до ожидавшего у крыльца седана: Пожалуйста, не оставляй меня одного надолго. Как только будешь готова, возвращайся! Он сухо коснулся моей щеки своими губами и выпрямился, бросая короткий взгляд на водителя. Насчет вещей?» «Я уже оповестила Татьяну. Она соберет все необходимое и отправит с водителем». Отвернулась, намереваясь сесть, но Сережа ловко перехватил ручку и, открыв дверь, галантно отступил. «До свидания, Алиса». Кивнула в ответ и села в машину, радуясь, что могу наконец-то остаться одна. Дорога до городской квартиры прошла в тишине. Я молча смотрела в окно, провожая взглядом проплывающий мимо пейзаж. Центральные улицы встретили суетой, и когда машина заехала на подземный паркинг, я едва не клевала носом, подчиняясь навалившейся усталости. Водитель проводил до дверей, и отпустив его, я закрылась и, не обращая внимания на брошенные у порога вещи, прошла в спальню и, вяло стянув себя одежду, рухнула на шелковые простыни и провалилась в сон. Открыла глаза только когда за окном была глубокая ночь. Огляделась, высматривая, где нахожусь, и, вспомнив, снова откинулась на подушку. Перевела взгляд на сотовый и с удивлением обнаружила, что еще только одиннадцать вечера. Спать уже не хотелось, и я, позволив себе еще несколько минут поглазеть в многоуровневый потолок, поднялась и натянула шелковый халат. За квартирой присматривала нанятая Сережей домработница. Поэтому в холодильнике нашлась вполне сносная еда, а в шкафу бутылка вина, и мне удалось сообразить для себя неплохой ужин. Отнесла сырную тарелку на столик в гостиной и с трудом в бутылку красного, наполнила бокал. Я уже не помню, чтобы проводила вечер вот в таком ленивом спокойствии. Нескончаемые приемы, походы в ресторан, званые ужины — все это тянулось бесконечным потоком, и мне едва удавалось побыть одной. Вытянула ноги и откинулась на подушку, лениво пригубив кроваво-красный напиток. Терпкий вкус винограда разлился по языку, заставляя меня блаженно прикрыть глаза. все таки что-то в этом есть? Возможность побыть наедине с собой и своими мыслями? Дорогого стоит, и нельзя ее упускать». Отставила бокал и потянулась к пульту от плазмы, но стук в дверь заставил неприятно напрячься. Затихла, надеясь, что кто-то просто перепутал этажи, но стук повторился вновь. Поняв, что избежать встречи с незваным гостем не удастся, поднялась с дивана и направилась к двери, на ходу затягивая пояс халата.